Глава третья Сторожевой полк шел на полдня впереди главных сил, вел его монастырев. Дмитрий полюбил монастырева во время тяжкого пребывания в Орде и доверял ему. Монастыреву было сказано в великого князя, дабы сотворил правое дело, усмирил Тверь и Литву. И довели. К Любутску подошел с новыми силами сам Ольгерт. Туда же, на соединение с ним, направился и Михаил Тверской. Силы там, Великая Дмитрий. зри денно и ночно, а ежели завидишь ворога, посылай до меня вестника», — сказал Дмитрий. На втором дне пути сторожевой полк, выделил впереди себя еще свою особую сторожу. Легкий разъезд из десятка бывших гридников. Главным был поставлен Арефий Квашня, поскольку Тютчеву Монастырев не доверял после самовольства на базаре в сарае. В полку, правда, поговаривали, что Монастырев просто завидует Тютчеву, ведь выкупил из полона такую красивую девку, что вся сотня на дворе епископа чуть не загрызла счастливца. Говорили также, что тютчев будто бы обручен с нею и вот-вот женится, только ждет осенних денечков. К вашне не давалось начальство, но он старался и в то же время, пометуя старую дружбу с тютчевым, слушал того, а порой и подчинялся даже тут, в сторожевом разъезде. На закате, как и было наказано, они остановились, выбрали место для стана, но костра не разложили, только спешились и стали поджидать сторожевой полк. Сидели тихо. Новые места, незнакомая полулесная дорога, что посвечивала рыжей пылью, уходила вдоль неизвестной речушки и ныряла в опушковый кустарник. Проломанные жерди покинутого выгона, все говорило о заброшенности этого места. Не промычит корова, не щелкнет кнут пастуха, ни крика петушиного, ни ребячего плача, а омертвевший край. Какое-то лихо коснулось и этих мест. А ведомо ли вам, сколь много побил Михаил Тверской люду православного? Спросил начальник квашня. — В аторшке что ли? — Знаем. — Пять скудельниц мертвых на отозвался Захар Тютчев. Он сидел на щите и трогал языком белесый пушок на губе. Ему казалось, что судьба обделила его, поскольку у того же квашни уже образовались вполне видимые усы, и высыпала бородка, а у него лишь робкий пока намек. А за тверью наши видели, как утопленников вылавливали из тверцы, от торжка доплыли, на рогожах носили. — О, Господи! — перекрестился пожилой ратник из дворни Серкуховского. На рогожах! — Отольются Михаилу людские слезы. Ядовито сощурился Квашня. — Великий князь наш Дмитрий Иванович ныне проучит его. Радостно заметил молодой кмет Семен, ровесник Тютчева. Все посмотрели на него, и тот сразу сжался, будто сказал неладно. Поерзал на щите, нахохлился и как-то особенно притих, обхватив голову ладонями. — Вот бы хлебушка по промолвил он. Тяжело вздохнули сторожевые вои. Всем было голодно дома. В походе надеялись подкрепиться на княжеских харчах. «Нынь хлеб от дороже коня», — напомнил пожилой ратник. На это никто не возразил, но каждый подумал о полковой повозке с мешками пшена и сухарей. Каждому так и виделась та повозка и черный курган артельного кругового котла на ней, привязанного веревками. «И чего расселись?» — спросил Тютчев. «Начальник, гони нас дрова готовить!» Все зашевелились, мечтая, как подъедет сейчас та повозка, как снимут и установят котел. «Тихо, отроче!» — привстал вдруг пожилой ратник. Прислушались. В воздухе нарастал, как ветровой вал, свист крыльев. И вот уже поймой речушки прошел косяк диких уток. Чего это они? Не время им кучи летать. То-то и есть, что не время. Утки прошли рекой с той стороны, куда уходила дорога. — О, братови, спугнул их кто-то, — уверенно сказал Семен и даже потряс головой, как бы подтверждая догадку. — Так, — квашня приотворил рот и думал. — А ну, гоните коней вниз к реке, — скомандовал Тютчев решительно. — Ага, — подтвердил начальник, — «А сами катись в кусты!» «Ага», — повторил Квашня, — «а еще чего?» «А еще посылай одного по дороге, пусть глянет, нет ли кого за лесом!» «Ага, Семен!» Семен все понял и медленно, со страхом во взоре, поднялся со щита. «Чему?» — ощурился. «А ну, поезжай, старошка, туда, сведай!» Семен облизнул в раз пересохшие губы, подхватил щит, копье, но тут же все это бросил и скатился вниз по береговому уклону. Там он ловко обратал своего каурова конька, подтянул подпругу и также ловко вскочил в седло. Когда выправил на дорогу, квашня подал ему щит и копье, наказал. — Проезжай с версту, Али с две, да ушами-то прядай борза, и бель морозуй, — добавил Тютчев. Семен поскакал не шибко и к тому же толково. Коня правил по луговой обочине, не шумно. Как только он отъехал и скрылся в перелеске, тревога отпустила всех, будто Семен, коему выпала в тот вечер суровая служба, всю опасность взял на себя, будто его щит выдвинулся далеко вперед и прикрыл все девять голов, оставшихся в кустарнике у реки. Пошли к Арефе еще одного к полку, озабоченно сказал Тютчев, но сказал так, как приказывают. На что? Дурак ты, квашня, хоть и начальником тебя поставил, Монастырев. Коль в десятнике сел, так смысле? Полк-то может с галдежом подойти, а там вдруг за лесом-то? Ага, то-то, ага. Тютчев как в воду глядел. Через какую-то четверть часа прискакал Семен и закрутился на разгоряченном коне. Полят. Да извести ты -то толком. Тютчев ухватил коня за узду, накрыл ноздри ладонью, погладил. Чего поляд то Огневища полят. О, какие! Велики ли числом? Не щел, а превелико. Пенья Един-два или десятки у трех десятков не менее. Вот те и вести. И Тютчев присвистнул в задумчивости. А ведь это, братови, полк сторожевой, Литва. Они и есть, подтвердил Семен. Все как голуби, равнехонько у огневич сидят, ужинают пади. А у тебя и слюни на гриву, — принахмурился Тютчев. Отпустил узду, отошел, задумчиво потрагивая пальцем усишки. — Ну, десятник, чего велишь? — А чего? К полку послано? Ждать надо мне. Ждать надо ли. ли? Полк-то не ведает, что литовская сторожа во всей силе тут. Посылай еще одного. Монастырев, подобно опытному охотнику, не желал спугнуть дичь. Он и до реки полк не довел, и велел тихо отдыхать, а варево готовить во вражении на малом огне. Сам прискакал с Семеном и вторым посыльным расспросил, разругал, не слезая с коня, и велел Семену и Квашне ехать с ним смотреть Литву. — На берегу уластились? — строго спросил Квашня. — Это он вот. «Над самой водой!» — подтвердил Семен. «А страна «Пасю!» — «Альпату!» — «Пасю!» Монастырев пробыл за лесом около часу. Остановив коней в перелеске, он сам подкрался, где на корточках, где на брюхе, под самый бок сторожевому литовскому полку. Еще на подходе отметил свежую ископоть. Был послан тоже десяток вперед, Но это малое сторожа проехало часом раньше, чем появился у реки Квашня. Это и успокоило врагов. Теперь лежат, седла под головы, наелись и дремлют. — Но уже вам не христе, жестко подумал монастырёв. Полк отужинал на славу. Пшенная каша с конопляным маслом, по куску соленой осетрины, а главное — хлеб. Испеченный в московских княжеских печах, он еще не стал сухарем и, не будучи мягким, не лип к кишкам, а ложился плотно и радостно в наголодавшиеся молодые животы. Раздобрился монастырев. Ночью его мучили сомнения. Великий князь наказывал, упрешься в ворота, не торопись, высмотри, выследи и доведи до сил главных доставки. Все вроде сделано, выслежено и сила высчитана. Теперь стоит сторожевой полк, супротив сторожевого. Как тут быть? Великий князь про такой сбитень ничего не наказывал. Ежели напасть на литовский полк пораньше, то можно победить. Понятно, и свои, но тех больше. Дальше можно будет гнать их до главных сил которые все равно надо находить, а эти побегут точно к своим. Ежели удастся вырубить хоть половину, хоть треть, силы у Ольгерда убудет. — Убудет? — нет, — спросил он сторожевого воина, что держался за копье, как пьяный затын. Кметь улыбнулся и ответил — убудет. Монастыреву стало весело. Не понял, про что помыслы. Отвердит, как начальнику, будет. Подымай, полк. Было еще сумеречно и туманно. На востоке не намекано на рассвет. Птицы и те еще не верещали. Все, казалось, было продумано, только бы не спугнуть. Роса не лучший союзник в таком деле. Далеко по сакме разносится топот, шорохи, голоса. Выехали на натощак. Кони шли потрое в ряд. У реки, в том месте, где накануне стоял со своим десятком квашня, растянулись вдоль берега и слегка попоили коней. Сами тоже похватали горстями. Хороша была вечер осетрина. У перелеска монастырев остановил полк. Развернулся, привстал в стременах и вынул меч. — Назар! — Кусаков подъехал к своему другу. — Из реки полку красно слово. Кусаков не ожидал. Он вытаращил на Монастырево глазище, потом глянул на плотную застывшую лаву полка и растерялся. Впереди ближе всех к нему был Федор Кошка. — Федор, ты тоже боярин? — Ну, скажи красно слово полку. Кусаков тотчас отъехал к Монастыреву, и тем самым опростал место кошки. Тот мигом вспотел и решил, что ежели останется жив, никогда не простит Кусакову. Дружина монастырева, обратился он к полку и скинул первый груз. Кто ныне перед вами? Литва, откликнулся Тютчев, прищурись в усмешке. Она Литвата, железного немца бивала. Она литвата Рот отворя не держит, понеже хитра и ловка яко лис. Всей час она, вдруг горять, главу преклонила к Михаилу Тверскому, а тот к ней. Чего делать станем? Обе главы рубить, выкликнул Семен. Истинно речешь, токма гнило похвальное слово, коли его делом не подпереть. Внимаете ли? Внимаем, также же негромко, ответило несколько голосов: А посему раззнаменим их сторожевой полк, качнулись копья, темные ряпи в глазах, и снова тючер. А ежели там не один полк, но весь Ольгерд со своими полками, вот и хрен-то, а посему надобно единым духом вдарить, трогай! Он повернул коня и увидал, что Митька Монастырев придрагивает щекой белой на своем девичьем мягком лице. его воеводу речь кошки. — Ладно, — сказано. — Краснобай. — не велик бояришка, Кусакову подобен, а речь гладка и словесна. — Божий дар! И покатился пересуд по полку от головы к хвосту пока не приостановились последний раз перед атакой. Удар Монастырева был неожидан и страшен. Литовский полк успел проснуться, схватить оружие, но не побежал, ибо всякий знал, в бегстве от конного найдешь верную смерть. Тому татары учили Европу полтора столетия. Падки доновизны немцы восприняли это в своих орденских конных набегах. Половина литовцев сплотилась в пешем строю, другая кинулась к пасущимся коням. Первые дрались в надежде на помощь другой половины. Конные спешили помочь вместе исправить поруху и тем уйти от не менее верной смерти, от меча разгневанного Ольгерда. Но удар московского сторожевого полка был так силен, что пешие ряды были смяты за четверть часа. Какое-то время отбегство удерживало литовцев река, на берегу которой раскинулся лагерь, но длинные копья москвичей, разящие сверху с седла, страшные удары мечей и все это с налета, со скачущих встающих на дыбы коней, заставляли отходить в воду. И, наконец, оборона рухнула. В воду летели и падали замертво раненые кони, давя еще живых копья, мечи, сулицы, булавы и топоры. Все весело и страшно мелькало в руках москвичей, а конница литовцев, та вторая, отбежавшая коням половина воинства, так и не поднялась навстречу. Кусаков и Кошка с полуслова поняли Монастырева и устремились туда с двумя сотнями конников. Пасшиеся лошади, встревоженные скачкой, ржанием, криками, стонами, лязгом железа, грохотом щитов и копий, снялись с пастбища и пошли налегке рысью вдоль реки к лесу. Семен впервые взят был в поход. Ему сидеть бы еще в гридниках, спать бы в княжих переходах под дверью крестовой палаты. Но два товарища Тютчев и Квашня руку давали за него перед Григорием Капустиным. И до того надоели первому сотнику княжего стременного полка, что тот отозвался на просьбу и взял Семенов поход. В начале боя он был рядом с Тютчевым. Сначала смотрел на него, колол, как тот, копьем и щит притягивал к левому боку, только поднимал его слишком высоко. «Не засти свет!» — крикнул ему на это Тютчев, а сам кинулся вперед, в проем между двух заматерелых воинов, куда-то колющих, что-то кричащих. Семен видел, как падают свои и чужие, и все не мог осознать, что никто из них уже не подымется никогда, и потому, должно быть, все тут происходящее показалось ему очень легким и простым делом, настолько простым, что он едва не заплакал от бездеятельности, когда его оттеснили свои же, и лихорадочно искал, куда бы ткнуть копьем, дабы отомстить за погибшего вместе с Мининым отца» за страх свой что испытал он в вечеру когда квашня послал его в дозор одного и за все те смерти о которых вчера же говорили на привале квашня чешись слышался надломленный юношский голос Тютчева. — вон он уже где с досады подумал Семен и ударил коня под током копья в пах в миг почувствовал что он уже в реке, где барахтались, кричали и отбивались литовцы. Он увидал одного высокого, стоящего по коленам в воде с мечом, в светлом высоком шлеме московских статей и в ослепительных латах. — Это мой! — подумал он радостно. Но этого было ему мало. Он хотел, чтобы видели его, если и не все в полку, то хотя бы Тютчев и Квашня. — Чешись, Квашня! Не прокричал, а петушком пропел Семен, а для верности приподнял щит в левой руке. И тут он вскрикнул коротко и тихо, так тихо, что почему-то никто даже не оглянулся. И если бы не Квашня и Тютчев, оглянувшийся на его первый крик, никто не видел бы происшедшего. Но и их Семен увидел лишь на мгновение. Резкая, колющая боль прошла куда-то глубоко, в левый бок, и раздалась там по всему животу и груди. Щит его в тот же миг ударил кромкой почему-то жесткому, отчего боль стала еще сильней, и он почувствовал, что всему виной его конь, который тянет вперед и надевает его на что-то острое, жесткое, неумолимое. Лошадь вынесла его тело на другой берег. Тютчев и Квашня пробились к Семену, когда полк дорубал бегущих к лесу. Семен выпал из седла на кромку берега, но, видимо, в ту минуту был еще жив и мучился. Теперь же он лежал на боку, поджав колено к пробитому боку, а руки, руки обхватили ладонями голову, как вчера на привале, Будто он хотел уйти от всего, что тут увидел, понял, и чего впервые и уже навсегда устрашился. Монастырев нашел их на берегу. Они все еще стояли и шмыгали носами. Разгоряченный, окровавленный, страшный, он глянул на них и хотел крикнуть, обругать за малодушие но только прокашлялся строго и отвернулся. Копьем его ткнуло, как бы извиняясь, что они раньше времени вышли из боя, промолвил Тютчев. Монастырев зажал ладонью окровавленное бедро и молча отхромал прочь. Он потерял коня.